Вскоре после этого разговора я услышал какое-то смятение за стенами дворца, но приглушенные, словно люди старались говорить потише, послал узнать, в чем дело. Вошел один из дворцовых старейшин и привел с собой слугу жреца из храма Зевса. У того кровоточила порезанная рука. Мой придворный состроил грустную мину, но глаза у него были очень довольные, когда он объяснил мне. Что это сделал мой сын? Мальчик, как видно, нашел козленка, привязанного для жертвы, и начал его ласкать. Когда человек пришел, чтобы вести козленка к алтарю, малыш стал защищать его. Слуга выполнял свой долг, иначе он не мог, и стал отбирать козленка силой. Тогда Иполит в ярости выхватил свой игрушечный кинжал и напал на него. Какое счастье! Он говорил это, словно смаковал. «Какое счастье, что это был всего лишь слуга, а не сам жрец!» «Да, хорошо, что не жрец, конечно, это была мелочь, но все же святотатство, и все это знали, всякое святотатство может навлечь беду, но оскорбить царя Зевса хуже он ничего не мог бы натворить». Я должен был наказать его публично не только ради почтения к Богу, но и ради безопасности его матери. Он вошел весь красный, взъерошенный, еще со слезами ярости на глазах, но, увидев меня, немного успокоился. Я сказал, должно быть стыдно бить слугу, который ничего не может ему сделать. Наверное, лучше было бы начать с царя Зевса, но, впрочем, Он сам же требует, чтобы цари были порядочными людьми. Малый понимал меня, это было видно, но ответил так. Да, отец, я знаю, но ведь козленок тоже ничего не мог сделать. Как же с ним? Но это же животное, без знания, без понятия смерти, и ради него ты грабишь царя небес. Малыш посмотрел на меня материнскими глазами. Он знал. Он смотрел на меня. Ради него самого я не мог быть мягок. и полит. ты прожил семь лет, и за все это время я ни разу не поднял на тебя руку, потому что люблю тебя, и потому же, что я тебя люблю, теперь я тебя побью. Он не испугался, но изучал мое лицо, стараясь понять. Ты рассердил Бога, кто-то должен за это пострадать. «Будешь это ты виновный, или предпочтешь уйти свободно, чтобы он проклян наш народ?» «Если кто-то должен быть наказан, пусть это буду я!» Я кивнул. «Молодец! Но почему Зевс проклянет людей, раз они ничего не сделали плохого?» «Ты так не стал бы!» «Неожиданно для себя, — я ответил ему, как взрослому, — я не знаю, — Такова природа необходимости. Я видел, как Посейдон, сотрясатель земли, сокрушил лабиринт, истребив правых вместе с виноватыми. Законы богов выше нашего понимания. Люди всего лишь люди. Иди сюда. Давай покончим с этим. Мне было тяжко, но я знал, должен. Я должен был показать всем, что я справедлив. Он ни разу не ойкнул, когда все было позади, и я сказал, «Ты перенес это по-царски, и царю Зевсу это понравится, но не забывай об этом и почитай богов». Он взглотнул и сказал, «Теперь он уже не поразит народ, значит, мне можно взять козленка». Я сдержался, и это его к матери. Конечно же, целый месяц только об этом и говорили. Не забыли этого случая и потом. Она была слугой Артемиды, а Артемида любит молодых зверят, потому это был подарок ее врагам, которые по большей части были моими врагами. Она была их оружием в борьбе против меня. Эти престарелые владыки, которых я ограничил в их власти над крепостными и рабами, они ненавидели перемены. Они завидовали новым пришельцам из бычьего двора, их юности, веселью, их непривычному жизненному укладу. А те, со своей стороны, скоро почувствовали это, ребята были умные и дали понять, что они на стороне Амазонки. Так что теперь, вместо личного соперничества прежних времен, теперь во Дворце возникла борьба двух партий. Я знал, что и полиция все время приходится иметь дело с тайными подвохами. Так ведут себя те, кто не решается на открытую, бескомпромиссную вражду. Теперь речь шла не о рабынях, от которых можно избавиться в любой момент. Зато и она ничего от меня теперь не скрывала. Она уже не была той прежней дикаркой. Разбиралась во всех делах не хуже любого мужчины и была озабочена ими ради меня и ради нашего сына. За ней посылали шпионов, когда она ездила в горы, в надежде выследить ее тайные обряды. Это я предполагал. А что пытались использовать малыша, это знаю наверняка. Не понимая, что это значило, он бесхитростно рассказывал нам, Кто о чем его расспрашивал? Хотя его матери нечего было скрывать, в его невинности таилась опасность. Ее друзья любили посмеяться и могли в шутку сказать что-нибудь такое, что в серьезной трактовке могло бы звучать совсем по-другому. Да и его собственные причуды могли быть извращены коварными устами. Но я не стал предупреждать его. Он был чист, как вода и всякая перемена в нем была бы заметна и возбудила бы лишнее подозрение. Я больше верил в его собственное нежелание говорить с людьми, которые ему не нравились. Как ни был я зол, я был вдвойне осторожен, разбираясь с этими людьми. Надо было уберечь ее от нападок, но при этом никого из них ни в чем не обвинить. Меня тошнило от этого. Я привык сражаться лицом к лицу при ясном свете дня, но с севера сочили слухи, в основном искаженные, глупые, однако за ними ощущалась грозная правда, а когда надвигается шторм, не время разгонять команду. И скоро стало ясно, что он действительно надвигается. Перив прислал ко мне не кого-нибудь, а брата своей жены — Письмо, скрепленное царской печатью, он отдал мне, когда мы остались одни. Оно гласило, черные плащи повернули прямо на юг. Племена к востоку от Эвксина пришли в движение. Они идут к Гелеспонту. Я не думаю, что проливы смогут их задержать. Если так, они будут во Фракии в этом году. Не рассчитывай, что зима их задержит. Голод и холод могут погнать их быстрее. «Остальное Каун тебе расскажет». Я повернулся к Лапифу. Он ждал этого и сразу ответил. Периф решил, что этого лучше не писать. Предупреди свою госпожу, что вместе со своими мужчинами идут воительницы Сарматии, которые служат богине, и что их ведут лунные девы. Я ничего не стал говорить ей. Думал, у нас еще хватит времени для тревог. Сказал, как и всем остальным, что Каун путешествует, и вот заехал по пути в гости. Но едва мы легли в тот вечер, говори, что случилось. Она всегда чуяла мои мысли и вытянула из меня все. Когда я рассказал, она долго лежала молча, потом сказала. Наверное, опять появилась длинноволосая звезда. Как?" Разве лунные девы уходили от своих святилищ? Говорят так, говорят, что очень давно, с тех пор дубы успели вырасти и умереть, народ Понта жил за горами, на берегу другого моря. Потом появилась эта звезда с огненными волосами, которые струились через все небо и потянула все народы, как приливную волну. Жрицы той поры, прочли знамения и увидели, что их страну нельзя отстоять от камерийских орд, Тогда они ушли оттуда с нашим народом, сражаясь впереди всех. А когда дошли до понта, часть звезды упала на землю, потому они взяли ее, ту землю, и удержали ее. Я вспомнил тот громовой камень, но она не хотела говорить с мужчиной об этих священных тайнах, Даже со мной.